Мне на собственном опыте пришлось убедиться, что не следует давать врагам возможность обойти тебя хотя бы на шаг. Я все еще слушал гудение печи, когда звуки у меня за спиной сообщили о приходе Памелы Джейн. Она вошла через черный ход, хотя обычно ходила через парадный. «Мистер Логан!» Голос у нее дрожал и срывался от страхов, и к тому же обычно она называла меня просто Джерард. Я тотчас же обернулся, чтобы выяснить, насколько все плохо, и увидел, что все обстоит куда хуже, чем я предполагал. Памела Джейн была в своей обычной рабочей одежде, в белом комбинезоне, подпоясанном на талии. Она остановилась посреди мастерской, дрожа от страха. Все происходящее было ей совершенно не по силам. Ее плащ валялся на полу у двери, а руки Памелы были связаны впереди, стянуты в запястьях широким скотчем. Скотч куда дешевле наручников, и пользоваться им проще, а действует ничуть не менее надежно, а в данном случае, пожалуй, даже более надежно, потому что обаятельный Адам Форс держал в руке шприц, наполненный лекарством, а другой рукой оттягивал край комбинезона помелы. Смертоносная иголка застыла в нескольких дюймах от кожи. Испуганная девушка беззвучно плакала. На пару шагов позади Памелы шла Роза. В каждом ее движении отражалось торжество. На лице застыла надменная ухмылка. Она тоже вошла бесшумно, в мягкой обуви, очень быстро. Роза, сильная, решительная и наглая, уверенно направилась в мою сторону. Рядом с ней брел гикори. Роза цепко, точно щипцами, сжимала его руку повыше локтя. Мой блестящий помощник беспомощно пошатывался. Его рот и глаза были заклеены таким же непрозрачным скотчем. Руки гикори были связаны за спиной, и на ногах красовались путы и скотчем. За спиной у гикори, поддерживая его, чтобы тот не упал, шагал букмекер Норман Оспри, скорее массивный, нежели красивый, но при этом быстрый, как компьютерный процессор. В дверях остался стоять на страже никто иной, как Эди Пэйн, неловко переминающийся с ноги на ногу. Эди Пэйн старался не встречаться со мной взглядом, но добросовестно выполнял все указания Розы. Все четверо налетчиков действовали стремительно, а я на это не рассчитывал. Все мои телохранители должны были просто бродить по улице перед магазином. Кэтрин и ее бродяге было поручено появляться здесь время от времени, как они делали обычно. И Роза со своими подручными как-то ухитрилась их обойти. Я, как обычно, был в одной майке, так что руки, шея и часть плеча у меня оставались голыми. Жар огня, бушующего за заслонкой, был почти невыносимым для непривычного человека. Я незаметно наступил на педаль... Заслонка отворилась, и горячий ветер пустыни пахнул прямо на шерстяной костюм и медленно багровеющее лицо Нормана Оспри. Букмекер рассверепел, ринулся ко мне, толкнул меня на заслонку, но я увернулся, поставил ему подножку, и Норман Оспри рухнул на колени. «Прекрати, засранец!» — ряпкнула розана на Оспри. «Сейчас нельзя его калечить!» «А то ты не знаешь, что если он не сможет говорить, мы ничего не добьемся!» Роза протащила моего беспомощного помощника через мастерскую. Норман Оз пристиснул Гикари за плечи, не давая ему упасть. Гикари, спотыкаясь, пробирался вперед шаг за шагом, пока не добрался до кресла, которое я купил для Кэтрин. Тут Роза грубо развернула гикари и толкнула, так что он упал в кресло боком, и ему пришлось поизвиваться, прежде чем он сумел развернуться и сесть нормально. За спиной у меня слышалось прерывистое дыхание Памелы Джейн и судорожный астматический хрип Адама Форса. Насчет того, как он промахнулся с инсулином в Бристоле, Форс ничего не сказал. Он явно нуждался в своем ингаляторе, но руки у него были заняты. «Сиди тут, малый», — злорадно сказала Роза Гикари. «Это тебя научит не совать носа, куда не просят И Роза снова обернулась ко мне. Гикари пытался что-то сказать, но сумел издать только протестующий писк. «Сейчас ты отдашь все, что мне нужно», — продолжала Роза, обращаясь уже ко мне. «А то я в твоем дружке дырок напрожигаю». «Нет, вы не посмеете!» — воскликнула Памела Джейн. «А ты заткнись, сучонка!» — оборвала ее Роза. «А то я вместо этого твою сопливую мордашку подпорчу!» Роза наступила на вделанную в пол педаль, и заслонка печи снова поднялась. Гикаре был не в силах что-либо предпринять, он только глубже вдавился в кресло. Но он не мог не понимать, какой дьявольский выбор подсовывает мне Роза. Роза же, словно читая его мысли, сказала все тем же резким тоном. «Эй ты, как тебя там, гикари Давай молись, чтобы твой начальничек не позволил тебе обжечься, потому что я не шучу. На этот раз он мне все отдаст». Роза взяла одну из длинных понтий и сунула ее в резервуар с расплавленным стеклом. Она проделала это довольно неуклюже, но все же было заметно, что ей когда-то доводилось наблюдать за тем, как это делал профессиональный стеклодув. Когда она вытащила понтию, на конце трубки светился шарик раскаленного стекла, и Роза покрутила понтию, чтобы не дать стеклу стечь на пол. Увидев это, Памела Джейн застонала и пошатнулась, едва не напоровшись на иголку шприца. «Жерард Логан!» — напыщенно произнесла Роза. — На этот раз ты будешь делать то, что я скажу, прямо здесь, прямо сейчас. Как ни странно, голос ее звучал куда менее уверенно, чем в тот вечер, когда она орала «сломайте ему запястье». Я вспомнил, как Орингтон говорил, что если мне хоть раз удастся обыграть ее в теннисном матче жизни, она больше не решится встретиться со мной на корте И тем не менее, Роза была здесь, явно собрав в кулак всю свою волю. Я видел, как собирался Мартин, когда ему предстояла скачка на капризной лошади. Я видел, как актеры набираются духу за кулисами, готовясь выложиться в полную мощь на сцене. Я достаточно много знал о чужом мужестве и о собственных слабостях. Но в то январское воскресенье именно растущая на глазах решимость Розы пробудила во мне внутренние силы, в которых я так нуждался. Я следил за нею, она за мной. И сейчас было уже неважно что она говорит. Важно было, кто выиграет этот отчаянный поединок, ставкой в котором была гордость. Роза опять сунула остывающий шарик стекла в резервуар и вынула его обратно подросшим. Она помахала полужидкой, раскаленной до краснокаплей, и придвинула ее к более чем уязвимому месту под подбородком гикори, так что гикари ощутил жар. Он отчаянно отшатнулся и попытался завизжать, но скотч не давал ему открыть рот. осторожнее бога ради!» — машинально воскликнул я, и Роза, словно застигнутая врасплох, отвела Понтию от лица гикори. Пока что ему ничто не грозило. — Видел? — голос Розы звучал торжествующим. — Если ты не хочешь, чтобы он обжегся, тебе придется рассказать, где спрятаны кассеты, которые мне нужны. — Будьте осторожны, иначе вы можете изродовать гикори, — настойчиво повторил я. — Ожоги расплавленным стеклом очень опасны. Можно обжечь кисть до такой степени, что ее придется ампутировать. Рука, нога. «Вонь горящего мяса! Можно лишить рта, носа!» «Заткнись!» — взвыла Роза, и еще раз во всю глотку. «Заткнись!» «Можно выжечь глаз!» — продолжал я. «Проткнуть живот и прижечь внутренности!» Памела Джейн успела свыкнуться с этой опасностью, а потому на нее моя лекция особого впечатления не произвела, несмотря на то, что она так нервничала. А вот могучий Норман Оспри весь вспотел, и его едва не стошнило. Роза поглядела на трубку с раскаленной до краснокаплей стекла, взглянула на гикари покосилась на меня. Я более или менее отчетливо представлял себе, о чем она думает. Она рассчитывала воздействовать на меня через гикари но сейчас я сам стоял перед ней в качестве готовой мишени. На фоне мощной натуры Розы, личности ее сообщников смотрелись бледновато. Даже обаяние и проникновенная улыбка Адама Форса блекли в ее присутствии. И я начал понимать, что все рассказы об ужасе, который Роза внушает людям, в особенности мужчинам, отнюдь не пустые сказки. У меня у самого по спине поползли мурашки, несмотря на то, что я изо всех сил старался держать себя в руках. Ее собственный отец, пообщавшись с нею, бежал исповедоваться, а уж каково придется его совести, доброго католика, после сегодняшнего, и подумать страшно. Норману Оспри, по всей видимости, было все равно. Для него смысл жизни исчерпывался возможностью поиграть мускулами, если не считать почти инстинктивной способности складывать, вычитать и умножать денежки. У Адама Форса, похоже, Чесались руки нажать на поршень шприца. Я молился, чтобы бедная Помела Джейн нашла в себе силы сдержать рыдание и всхлипывание, а то наш белобородый доктор начинал нервничать. Что же до гикари лишенного возможности говорить и видеть? Он, по всей видимости, так и будет сидеть в этом кресле, пока кто-нибудь его оттуда не поднимет. Все эти мысли промелькнули у меня в мгновение ока. Роза расчетливо разглядывала меня, наслаждаясь уверенностью в том, что мое поражение уже близко. И я не взялся бы присягнуть, что это не так. На этот раз у них не было ни черных масок, ни бейсбольных бит. Но остаться с голыми руками против расплавленного стекла куда хуже. «Сегодня ты собирался изготовить приз из стекла и золота», — неожиданно сказала Роза. «Мне нужно это золото». «Нифига себе!» — подумал я. «Про золото-то никто и не подумал. И насколько я знал, весть о золоте, предназначенном для приза, еще не должна была дойти до ушей розы. Я заказал золото с тем расчетом, чтобы его хватило на приз, и еще немного про запас. Но этого количества золота было маловато, чтобы ради него предпринимать ограбление. То ли розу кто-то обманул, То ли она сама недопоняла, а ее алчное воображение довершило остальное. Она все еще рассчитывала на то, что я так или иначе сделаю ее богатой. Адам Форс одобрительно улыбался ей. Но если только я сумею воспользоваться этой поистине золотой возможностью, попробовать стоит. Мне нужно время, а если я возьму сделать лошадь для приза, Это позволит мне выиграть довольно много времени. «Золото еще не привезли», — сказал я. «Вечно они тянут. Я и сам по горло сыт этими их проволочками». Эта доверительная жалоба заставила Розу растеряться и немного опустить понтию с раскаленным стеклом. «Если хрустальная лошадка для того приза, что мне заказали, не будет готова вовремя, то я...» Я оборвал фразу на полусловие, словно едва не проболтался о чем-то важном. Ладно, это пустяки. Разумеется, Роза тут же потребовала, чтобы я договорил. но ну, Давай, давай, выкладывай. Это золото. Я должен использовать его для изготовления лошади. Надо отдать должное Памеле Джейн. Она мгновенно перестала плакать и гневно крикнула через всю мастерскую, что сейчас мне следует думать не о призе, а о том, как освободить гикари «Как вы можете!» — воскликнула она. «Какая низость!» «Ювелиры должны прислать машину, которая привезет золото для копыт, гривы и хвоста», — сказал я. Роза поколебалась, потом спросила. «Когда?» Я ответил, что этого я ей не скажу. — Скажешь, — отрезала она, угрожающе протягивая в мою сторону раскаленное железо. — В одиннадцать, — поспешно соврал я, — удачно соврал. — Разрешите мне сделать лошадь, — взмолился я. — Когда я закончу, я расскажу вам, где искать кассету. Но только вы должны обещать, что отпустите гикори, когда получите золото. — Ушам своим не верю, — растерянно выдохнула помыла Джейн. Она никак не могла понять, почему я так легко сдался. Ее презрение было мерой моего успеха. Роза взглянула на часы, обнаружила, что до прибытия золота еще целый час, и неразумно предположила, что она может себе позволить его дождаться. «Валяй, делай свой приз», — распорядилась она. «Когда привезут золото, выйдешь и распишешься за него, как положено». А не то я твоего гикори живьем зажарю, понял? Я кивнул. Ну, берись за работу. Она огляделась проверяя, как обстоят дела, и приказала Памеле Джейн сесть во второе кресло. Доктор Форс продолжал держать иголку у шеи девушки, а Норман Оспри опутал ей ноги скотчем. помела Джейн взглянула на меня из-под лобья и сказала, что не будет помогать мне делать лошадь, и вообще она со мной больше не работает. Роза подкрепила это решение, сообщив Памеле, что я вообще трус. Я взглянул в сторону Памелы Джейн, и мой спокойный взгляд посеял в ней некоторые сомнения, невзирая на то, что Роза продолжала изливать свое презрение.